Глава третья. Чьих рук дело? Кто ее перехватил? Этим вопросом Трехерн терзался всю бессонную ночь. Под подозрением у него были трое. Именно эти люди приближались к камину после того, как Эдит Сноуден спрятала записку. Трехерн не сводил с вазочки глаз, пока гости не начали желать друг другу спокойной ночи, и на несколько мгновений возле камина не образовалась «Маленькое столпотворение». Тогда-то записку и могли похитить либо майор, либо Фрэнк Эннон, либо тетушка. Своего кузена Моррис исключил сразу. С тех пор, как однажды Джаспер опрокинул этажерку с дорогими безделушками, чем крайне расстроил матушку и сестру, он не прикасался в гостиной ни к вазам, ни к статуэткам, ни к прочим предметам интерьера. Майор же определенно о чем-то догадывался. Эннен ревновал, а тетушка была бы рада любому предлогу, который посеял бы разлад между дочерью и племянником. Полагаясь на свое умение читать по лицам, Трехерн нетерпеливо ждал утра, решив никому ничего не говорить, кроме самой миссис Сноуден. Да и у той лишь узнать содержание записки. Обыкновенно Трехерн оставался у себя в комнатах до обеда. а то и до ужина. Вот и теперь он, опасаясь вызвать подозрения, нехарактерной для себя активностью, выехал к гостям только в полдень. Как раз вскрыли пакет с почтой, и каждый был занят своими письмами. Впрочем, когда появился Моррис, все подняли взгляды, чтобы его приветствовать, а Октавия даже обернулась, послушная порыву. Правда, она тотчас опомнилась и спрятала вспыхнувшее личико за газетой. Ничто не ускользнуло от пытливого взгляда, а то обстоятельство, что нынче почта доставлена с опозданием, Трехерн использовал как предлог дознаться, кто же похитил записку. «Так-так, почту получили все, кроме меня. А ведь я ждал письма еще вчера вечером. Майор, посмотрите, не завалялось ли мое письмо среди ваших». Трехерн навсегда фиксировал пронизывающий взгляд на том, к кому обращался. Без единого вздоха, без намека на смущение, майор перелистал свои письма и отвечал самым непринужденным тоном: Ваше письмо не обнаружено. Сочувствую, лично меня ничто так не раздражает, как задержка корреспонденции. Майор ни при чем, понял Трехерн. Он обернулся к Эннону, погруженному в длинное послание некоего сердечного друга. который, судя по лицу читающего, явно имел особый талант излагать новости. «Эннон, обращаюсь к вам, поскольку обязан выяснить, кто похитил мое письмо. У меня всего одно. Прочтите, если вам угодно, и успокойтесь», — бросил Эннан. «Нет, благодарю, я просто пошутил. Наверняка оно у тетушки. Наши с Джаспером письма вечно путают». а тетушка следит, чтобы ее сын получал всю адресованную ему почту. «Итак, тетушка, не у вас ли мое письмо?» Леди Трехерн раздраженно нахмурилась. «Дорогой мой Моррис, сколько шума из-за какого-то письма. Никто из нас его не прячет, и не надо сваливать на наши головы забывчивость твоего корреспондента и безалаберность почтовых служащих». «Тетка точно не брала письма», — подумал Трехерн. «Когда она хочет расстроить мои планы, она безукоризненно вежлива». Он извинился за грубость и направил каталку в свой любимый залитый солнцем Эркер, где углубился в чтение свежего журнала. Миссис Сноуден вскрывала для мужа письма. Покончив с этим нетрудным занятием, она проследовала в библиотеку, как бы за книгой. Действительно, вскоре она появилась с каким-то томиком, подошла к Трехерну, и, протянув ему книгу, сказала звучно и отчетливо. «Окажите любезность, найдите для меня пассаж, на который вы ссылались вчера вечером. Мне не терпится прочесть его». Живо разгадав ее стратагему, Трехерн раскрыл томик с нарочитой небрежностью, выхватил записочку, что таилось между страниц, наугад указал пассаж, вернул книгу и вновь занялся журналом. Защищенная его обложкой — Моррис развернул и прочел послание. Все понимаю, однако не беспокойтесь. Вчера я написала только «Нужно увидеться наедине, скажите, где и когда». Не бог весть, сколько информации для соглядатая которого я вычислю прежде, чем мы сядем ужинать. Следите за мной. Первый, с кем я заговорю, когда мы соберемся здесь вечером, и будет похититель. Берегитесь его». Трехерн бросил записку в камин вместе с бумагой, которой был обернут журнал, и отвлек мысли от вчерашнего происшествия. Пускай миссис Ноуден, если ей так хочется, поиграет в сыщика, а у него другие дела. Был ясный солнечный декабрьский день. Молодежь собралась на конную прогулку. Генерал и майор нежились на террасе, а леди Трехерн вдруг сказала своему племяннику. «Хочу проехаться в коляске, запряженной пони. Составишь мне компанию, Моррис?» «С удовольствием», — отвечал молодой человек, отлично понимая, зачем его позвали. Миледи была непривычно молчалива и мрачна, однако явно настраивалась на необходимый, пусть и тяжелый разговор. Моррис заметил это и прервал неловкую паузу прямым вопросом по теме, которая волновала их обоих. «Полагаю, вы хотите мне что-то сказать насчет Октавии? Я угадал, тетушка. «Да. В таком случае не утруждайте себя. Я начну сам. Я докажу вам свою порядочность, открыв положение дел, настолько, насколько оно мне известно. Итак, я нежно люблю Октавию, но я не безумец, чтобы признаться ей в чувствах. Наш союз невозможен, я не питаю надежд. Верьте мне!» Я буду молчать. А если вам угодно, чтобы она вышла за Эннена, я и это приму без единой жалобы. Октавия ведет себя иначе. Очевидно, вы уже говорили с нею, и мой маленький друг, моя сиделка, больше мне не принадлежит. Наверное, вы поступили мудро. Хотя, если это сделано из-за опасений на мой счет, ваши усилия напрасны. Все свершилось. Я влюблён... и буду любить кузину до конца своих дней. Если же вы старались ради Октавии, я запечатаю свои уста и скорее уеду, нежели стану причиной ее страданий». «А ты не лукавишь, Моррис?» Леди Трехерн смотрела теперь с новым выражением. Ее лицо смягчилось. «Нет, не лукавлю, тетушка!» — воскликнул Морис. «Можете испытать меня, если вам угодно. Я не дурной человек». и я хочу стать лучше. С тех пор, как со мной случилось несчастье, у меня было достаточно времени изучить многое, и себя самого в том числе. Да, я не идеален, но я лелею надежду сохранить свою душу честной и правдивой, пусть даже тело мое искалечено. И это не просто слова. Несмотря на искушение, я считаю, что смогу сдержаться, если вы не откажете мне в доверии. Милый мой мальчик, я тебе верю и благодарю тебя за откровенность. Я помню, что жизнью Джаспера обязана тебе, и даже не надеюсь когда-либо вполне выплатить этот долг. Не забывай об этом, когда я кажусь тебе холодной и недоброй. Не забывай и того, что я скажу тебе сейчас. Если бы не твое несчастье, я была бы рада выдать за тебя, Октавию, но. Погодите, тетушка, выслушайте меня. перебил Трехерн. Доктора недавно предупредили меня, что любое потрясение, неважно, страшное или, наоборот, радостное, любой шок от изумления или горя, могут послужить толчком к исцелению, между тем, как раньше меня убеждали, что на это понадобятся годы. Я пока ничего не говорил, ведь тут на все воля случая, но неужели мне совсем отказаться от Октавии раз есть надежда. Тяжело тебя огорчать, однако, по-моему, шанс ничтожен. И неразумно делать на него ставку, когда речь идет о будущем. Вообрази, что я отдала тебе дочь, а надежды не оправдались. Вы оба будете несчастны. Нет, Морис, лучше прояви великодушие и не связывай Октавию. Пусть строит счастье с кем-нибудь другим. Эннан ее любит, ее сердце свободно. Если ты будешь молчать, она скоро проникнется к нему нежными чувствами. «Бедный мой мальчик! Как нежестоки мои слова!» «А я должна была их произнести!» «Следует ли мне покинуть ваш дом, тетушка?» Голос Трехерна не дрогнул. Даром, что губы совершенно побелели. «Нет, пока оставайся. Главное, не мешай этой паре. Утаи свое чувство, если сумеешь». Однако, если для тебя отъезд предпочтительнее, можешь перебраться в город. Возьми с собой Бенсона, он о тебе позаботится. Сошлемся на твое здоровье, а я буду приезжать к тебе или писать часто-часто, чтобы ты не тосковал. Последнее слово за тобой. Я в этой тяжелой ситуации хочу только проявить справедливость и доброту. Решай сам, Моррис. Тогда я остаюсь. «Свою любовь я сумею спрятать, не сомневаюсь. А если Октавия будет счастлива с Эннаном, вид их обоих скоро перестанет мучить меня». «Что ж, так тому и быть. Ты лишаешься своей компаньонки, но я заменю ее, чтобы, сколь возможно, развеивать твою печаль. Прости меня, Морис, имей сострадание к материнской тревоге. Из всех рожденных мною детей в живых остались только Джаспер и Октавия». «Да к тому же я овдовела». Голос Миледи дрогнул. Если какая-нибудь эгоистичная мысль либо план еще оставались в голове ее племянника, то эта мольба матери и вдовы изгнала их, затронув лучшую сторону его натуры. Сжав тётке руку, Трехерн с нежностью произнес: «Дорогая тетушка, не сокрушайтесь так. Увечье исключило меня из жизни». Однако моя душа ему не поддастся. Объединимся ради блага тех двоих, кого мы оба любим. Ибо у меня к вам разговор, касающийся Джаспера. Обещайте, что не станете выпытывать больше, чем я могу сообщить, не нарушив клятвы. О, благодарю. Речь пойдет, разумеется, об этой женщине. И ты скажешь все, что вправе сказать. Знай, уже при первой встрече, буквально сразу... Я почувствовала к ней неприязнь, даром, что она так хороша на вид и так мила в обращении. Мы с Джаспером познакомились с ней в Париже, незадолго до моего случая, — начал морис. Она тогда находилась при своем отце, который, видно, привык вести разгульную жизнь и даже в старости не отказался от прежних замашек. Иными словами, он совсем не годился в опекуны красавицы-дочери. Откуда-то она узнала про дядюшкино завещание. Очаровала нас обоих, потом задумалась, кого предпочесть — Джаспера с титулом или меня с деньгами. Дядюшка тогда еще не изменил завещание, и я был уверен, что стану его наследником. И вот прежде чем эта женщина успела сделать выбор между мной и Джаспером, некое событие, не спрашивайте, какое именно, вынудило нас покинуть Париж. На обратном пути мы потерпели кораблекрушение, которое стало причиной моей болезни. За этим последовали отказ в наследстве и беспомощность. Слухи дошли до Эдит Дюбери в искаженном виде. Она решила, что ни один из нас не получил ни денег, ни титула. Отец умер, оставив ее без гроша. И в момент отчаяния она вышла за генерала, чье богатство обеспечило ей роскошь и чьё слабое здоровье — «Скоро вернет ей свободу». «И что тогда, Моррис?» — перебила Миледи. «Тогда она рассчитывает заполучить Джаспера, как мне кажется». «Вот уж нет. Любой ценой мы должны воспрепятствовать этому. Я предпочла бы видеть сына мертвым, нежели женатым на такой женщине. Как вообще ее принимают в домах, подобных моему? И почему мне раньше не рассказали, кто она такая?» Возмущенно воскликнула Миледи. Я сообщил бы вам, тетушка, если бы знал. А Джаспера я уже упрекнул за легкомыслие. Но не переживайте напрасно, прошу вас. Имя миссис Ноуден не запятнано. Ее всюду принимают как супругу храброго, прославленного в боях человека. Впрочем, при ее красоте, грации и такте она и без него смогла бы войти в любые двери. Здесь она погостит неделю, и я буду при ней». Это спасет от нее Джаспера, а заодно убедит Октавию в том, что мои чувства только родственные. Морис замолк, чтобы подавить вздох. «А за себя ты разве не опасаешься? Ведь она может лишить тебя покоя, Морис. Ты вовсе не обязан приносить в жертву мне и моим детям свои счастья и честь». «Утрата покоя мне не грозит, ведь я люблю Октавию. Моя кузина станет моим щитом». А вы, тетушка, что бы ни случилось, помните. Я стараюсь услужить вам. Я искренен в стремлении отречься от собственных интересов. Благослови тебя, Боже, сын мой. Позволь называть тебя сыном. Позволь испытывать к тебе материнские чувства. Пусть я не дала тебе своей дочери, зато дам материнскую любовь и ласку». Леди Трехерн была не менее великодушна, нежели горда. и племянник растрогал ее доверием и смирением. Они расстались молча, однако с того часа новые, более прочные узы возникли между ними, что возымело неожиданное действие на весь дом. С нетерпением ждал на выхода миссис Сноуден, и не только любопытство было тому причиной. Трехерну хотелось знать, кто же похититель записки, А еще он жаждал взяться за роль, которую сам для себя взял. Вполне для этой роли подходящий Моррис предвкушал от нее удовольствие и тройную пользу. Во-первых, он услужит тетке и кузену. Во-вторых, отвлечется от своей печали. А в-третьих, как знать, вызвав ревность Октавии, возможно, пробудит в ней любовь. И пусть разумом Моррис Трехерн решил делать то, что следовало, Он был всего лишь человеком, притом человеком влюбленным. Миссис Сноуден опаздывала. В любой гостиной она появлялась позже всех, поскольку ее туалет требовал особых усилий. А еще она любила насладиться произведенным эффектом. С того момента, как она вошла, Трехерн не спускал с нее глаз. И вот, к его изумлению и досаде, Миссис Ноуден ласково заговорила с Октавией. «Милая мисс Трехерн, я нынче любовалась вашими павлинами. Прошу вас, разрешите мне завтра понаблюдать, как вы их кормите». Мисс Тальбот утверждает, что это прелестное зрелище. «Выходите на террасу сразу после обеда, миссис Ноуден. Павлины как раз соберутся, и вы сможете покормить их собственноручно». Был холодный и вежливый ответ. «Она сама в этом зелено золотом платье просто вылитый павлин, не правда ли?» Язвительно хихикнув, шепнула Роза сэру Джасперу. «Точно!» — воскликнул он. «Хорошо бы, любимцы нашей Тави, имели голоса, похожие на голос миссис Сноуден, а то их пронзительные крики меня раздражают. А мне они нравятся. Пронзительный голос всегда честен, и тот, кто им обладает, уж, конечно, не строит сомнительных планов и ничего не таит». Никогда я не доверяла сладеньким голосочкам, что так и сочатся ложью. Нет, я люблю, когда голос звучит свободно, и пусть он даже будет резким, зато подвоха можно не опасаться. Недурно сказано, Октавия. Я с тобой согласен, тем более, что твой собственный голос как нельзя лучше иллюстрирует твою речь. И Трехерн, усмехнувшись, покатил к миссис Сноуден, которая явно ждала его. Октавия же обернулась к брату. «Надеюсь, что он защитит ее любимцев». «Вы уверены? Как вы это узнали?» — спросил Трехерн, делая вид, что восхищается букетом миссис Сноуден. «Заподозрила я сразу. Едва нынче утром увидела вашу кузину. Актриса из нее точно бы не вышла. Ее личико дышало неприязнью, недоверием и презрением ко мне. Пока вы столь отчетливо не дали мне понять, что моя записка утрачена, Я полагала, что мисс Трехерн беспокоится за своего брата или за вас». Внезапная пауза и проницательный взгляд сопроводили это последнее, еле слышно произнесенное слово, однако Трехерн ответил спокойно. «Ну и что же дальше?» «Едва я узнала, что вы не нашли записки, я поняла. Она у мисс Трехерн. Наверняка ваша кузина следила за мной». да не введет в заблуждение её невинный вид, и заметила, как я прячу записку. И вот я тихонько спросила об этом мисс Трехерн. Она такого не ожидала. Флёр таинственности мигом растаял. Я же усугубила её замешательство тем, что тотчас, как только она вернула мне записку, отослала её майору, словно он и был адресатом. Мисс Трехерн извинилась, сказала, что ее брат беспечный человек, и что она приглядывает за ним, боясь, как бы он не угодил в историю. Она притворилась, будто полагала, что записка написана для сэра Джаспера, и вообще вела себя, как очаровательная простушка, каковой ей является. «Сколько хлопот из-за пустяка, бедная малютка Тави! Несомненно, вы до такой степени напугали ее», что теперь мы можем без помех писать друг другу. Во всяком случае, вы можете дать мне ответ здесь и сейчас. Прекрасно. Выходите на террасу завтра утром. Благодаря павлинам наша встреча будет выглядеть вполне естественно. Тем более, что для меня обычно проводить на террасе час-другой, пока ее освещает солнце. А как же девушка? Я отошлю ее. Вас послушать? это легче легкого так оно и будет не только легко но и приятно теперь вы изъясняетесь загадками и выказываете неучтивость не понимаю вам не хочется оставаться с ней наедине или вы стремитесь держать ее подальше от меня выводы делаете сами позволите взять глазами изобразив предупреждение трехер накоснулся розы в букете миссис сноуден Цветка, который одновременно символизирует любовь и молчание. Был ли это намек, что он помнит прежние отношения с миссис Сноуден, или же знак, что где-то рядом с оглядатой? Миссис Сноуден сделала шаг из-за портьеры, их скрывавшей, и успела заметить, как прочь скользнула легкая тень: Кто это? выдохнула она. Роза! с усмешкой отвечал Трехерн. и добавил, словно опасность уже миновала. «Как вы намерены объясняться с майором? Зачем вызывали его на разговор?» «Измыслю какое-нибудь затруднение, в котором мне нужен мудрый совет. Майору будет лестно. Я же, сделав его своим мнимым конфидентом, смогу дурачить этого достойного человека, сколько заблагорассудится. Он раздражает меня тем, что постоянно следит за мной. А теперь введите меня в столовую и становитесь прежним душкой. Это невозможно, — отвечал Трехерн, доказывая обратное.